В рядах покупали товары, не торгуясь. Богатые купцы, даже московские гости, приставленные присяжными надзирателями медного дела, покупали сами медь, привозили ее вместе с казенной на денежный двор, переделывали в кредитную монету и отвозили на свои дворы. Рынок был наводнен воровскими, краденными у государственного кредита медными деньгами. В курсе медной монеты образовался лаж, быстро возраставший. Начавшись с четырех копеек, разница между серебряными и медными деньгами дошла до того, что в конце 1660 года за серебряный рубль давали два медных, в 1663-м сперва 12, а потом даже 15 рублей медных. Соответственно тому дорожали товары. Особенно затруднительное положение создавалось для ратных людей, получавших жалования медными деньгами по полному курсу.